Глава 273. И еще осложнение. Опять сломя голову по дороге в рай. О да, теперь полеты ни в какое сравнение не идут с теми временами, когда мы вылетали в одиночку, затерянные среди покойников. Теперь едва покинешь землю, как тут же влипаешь в толпу эктоплазменных туристов, чьи пуповины как вожжи привязаны к ихнему гиду, перевоспитавшемуся монаху. И повсюду афиши, а вы как думали? Чтобы не забыть, какие фильмы посмотреть в следующих существованиях, реклама продуктов, быстрого приготовления, лекарств для кошек и собак, сигарет, неслыханных путешествий и, разумеется, гигантский плакат национального агентства, воспевающий прелести возвращения в жизнь. Люсендер настоял на внедрении охранной службы «Континента мертвых». Спроецированное турецким дервишем объявлением у входа сразу задает нужный тон. «Добро пожаловать в рай! До земли тысячи световых лет! Опасно! Передвижения в одиночку запрещены! Тщательно пристегните свою эктоплазменную пуповину к руководителю группы!» Затем следует перечень разных правил и законов, принятых при поддержке со стороны Организации Объединенных Наций. Параграф 1. Рай не принадлежит ни одной стране и ни одной религии. Параграф 2. Рай открыт всем, и никто не имеет права перекрывать свободный к нему доступ. Параграф 3. Запрещается обрывать пуповину любых других октоплазм. Такое действие квалифицируется как уголовное преступление и преследуется по закону. Параграф 4. Каждый физический каркас несет ответственность за поступки своей эктоплазмы Параграф 5. Просим танотонавтов-туристов соблюдать порядок, если они хотят найти это место в исправности при своей собственной смерти. Параграф шестой. Не разрешается мешать ангелам выполнять должностные обязанности. Параграф седьмой. Не разрешается запоминать воспоминания и фантасмагории, демонстрируемые другим лицам. В раю каждый имеет единоличное право на персональный жизненный опыт, так же, как и на земле. Параграф восьмой. Не разрешается разрисовывать эктоплазменными граффити рекламный инвентарь украшающий коридоры. Параграф 9 Не разрешается прятаться за коматозными порталами, чтобы потом пугать покойников на транзитном участке. Параграф десятый. Не разрешается отвлекать разговорами архангелов при взвешивании душ». Параграф 11. Не разрешается вмешиваться в процедуру взвешивания с какой бы то ни было целью, как в пользу души, так и наоборот. Параграф 12. Рай не парк аттракционов. Просим родителей, сопровождающих своих детей, придерживать их за пуповины. Для комфорта и безопасности туристов предусмотрено все. Этому свидетельство надпись на поверхности первого коматозного портала. «Мох один! Внимание! Агрессивные воспоминания! Впечатлительных просим не входить! Если кто не в состоянии принять личное прошлое, то просим таких отстегнуть свою пуповину от проводника и вернуться в тело!» Сегодняшние покойники и танотанавты наскакивают друг на друга, несмотря на призывы к корректному поведению. Кое-кто развлекается тем, что пробует побороть свои неприятные воспоминания, как боксер на ринге греческие туристы разглядывают пузыри которые не имеют к ним никакого отношения удивительная бестактность повсюду плакаты превозносящие достоинство психоаналитиков и частных детективов специально для тех у кого есть еще возможность исправить свои ошибки как всегда проходя через черную страну я увидел свое столкновение с машиной переругивание с Конрадом, смерть Феликса Кирбоза, глупую любовь к командине и кучу более мелких неприятностей, с которыми так и не смог смириться. Похоже, я уже начал привыкать ко всему этому. Мох-2 и возвращение в страну наслаждений. У некоторых туристов фантазии были, прямо скажем, дальше некуда. Я подумал, что это место все больше напоминает теплое и влажное нутро женщины, А Мандини, наверное, это представляется нутром мужчины. Здесь реклама касалась секс-шопов, пип-шоу и видеопорнографии, несмотря на поправки к законодательству. Распугивая по пути живописные группы фантомов, самозабвенно предавшихся оргиям и даже не замечая сверходаренных юных жеребцов, ко мне опять ринулась дублерша Мандины в черном кожаном костюме. Едва разделавшись с ней, я был атакован некой женщиной, уверявшей, что ее зовут Надин Кент. Я ей телепатически прокричал, чтобы она оставила меня в покое, что я женат и отец семейства. Тогда призрак Надин трансформировался в героические формы Стефании. Я решительно и определенно мечтаю о всех женщинах в моем окружении. Взирая на меня с некоторым недоумением, Амандина на входе в, в МОК-3, как и раньше, взяла меня за руку. «Внимание! Это МОХ-3. Вы на границе проникновения в оранжевую страну. Нетерпеливых просят повернуть обратно, пока есть время». Перелет на этом этапе длится не более двух-трех минут. Но нам он показался растянутым часа на четыре или даже больше. Повсюду реклама изготовителей часов. «Да, как только примут закон, так тут же его перестают уважать». Я больше не восторгался встречами со звездами экрана и прочими знаменитостями. Скорее бы отсюда вынырнуть все это уже надоело. Время. Какой жуткий противник. Желтая зона. Внимание! МОХ-4. Граница проникновения в страну познания. Воздержитесь от прохода, если не в состоянии понять все истины мира». — Эврика, Эврика! — телепатически ревели греческие туристы в страшном восторге. мог шесть, наконец-то. — Добро пожаловать на седьмое небо! Здесь заканчиваются судьбы. Вы находитесь на сияющем дне черной дыры. Давайте пожелаем удачной реинкарнации всем, кто предстанет перед судьями. Напоминаем вам, что нельзя отвлекать трудящихся ангелов, — оглашал окрестности дежурный дервиш. Мы приближаемся к белой зоне взвешивания душ. Ангелы уже хорошо стали в нас разбираться. На туристов они никакого внимания не обратили, а вот ко мне, Раулю и Амандии подошли. Трое из них. Некоторые греки попытались было их проспросить, но те сделали вид, что не расслышали. — Ну хорошо, — интересовался один грек. — Олимп на месте. А где же Зевс? Эти придурки ничего не понимают. Никакого Зевса, никакого Юпитера, Кецелькоатля, Тора или Изиды. У ангелов нет босса, у них даже имен нет, ангелы просто носят все имена. У них нет национальности, потому что у них все национальности, все вероисповедания, все философии. Какая глупость этот шовинизм считать, что твои божества главнее других. Я не сразу разобрался, что внезапные телепатические вопли одного из греков были реакцией не удивления, а ужаса. Все стало ясно, когда он выразил переполнявшие его чувства словами, которые, опять же, телепатически мы все понимали. «У меня пуповина лопнула!» «Невозможно», — спокойно отозвался его гид. «Она до сих пор пристегнута к нашей группе». «Нет!» — взвыл еще один. «Ее внизу перерубили!» Это означало, что пока эктоплазма прогуливалась здесь, тело туриста погибло на земле. Пуповина грека была связана с другими но стоит группе развязать свои узлы, как несчастный турист будет всосан в свою следующую реинкарнацию. Какой ужас! Знать, что ты мертв и быть вдалеке от собственного трупа. Мы едва поняли, что произошло, как закричал еще один грек. Один за другим восемнадцать туристов узнали печальную новость. В пучоках пуповин выглядел прочным, но уже не был связан с землей. Все они потеряли свои физические тела и влились в реку мертвых. Да, телесные оболочки по-прежнему уязвимы. Их всегда опасно оставлять без пригляда. Полные нехороших предчувствий мы с Раулем и Амандиной свернули свой вояж чтобы поскорее вернуться в комфортабельные шкафчики наши тела. Вечерний выпуск газеты указал на авторов небесной мясорубки «Стефания», со своей бандой. Итальянка направила коммунике в крупнейшее пресс-агентство, где объявила, что с этих пор будет атаковать танатодромы и в последний раз откомандировывать на континент мертвых любителей межзвездных прогулок. Она вознамерилась убить страх смерти и казнить ее тайну. Масштабная программа. «Стефания права!» — кричал Рауль. «Мы забрались слишком далеко». «Я протестовал, но ты первый хотел узнать о смерти все. А сейчас, когда мы проникли в ее секреты, ты об этом жалеешь?» Решительно мой друг совсем переменился. Насясь по танотодрому, он причитал, «Нам было лучше остаться в своем невежестве. а Оппенгеймер тоже сожалел об изобретении атомной бомбы». «Слишком поздно сдавать назад», — пробурчал я. «Хорошее дело никогда не поздно сделать», — заявил Рауль. Амандина, Роза и я уныло качали головами. В голосе Рауля внезапно проявился итальянский акцент его супруги. — Ладно, допустим, удалось положить конец самоубийствам, но хоть чуть-чуть оглядитесь вокруг себя, в какую размазню превратились люди. Ничего уже больше не происходит. Ни тебе войн, ни преступлений, ни супружеских измен, никаких страстей. Одна Стефания оказалась смелой. Определенно мир стал невыносим. Я пришел в Танатанавтику, чтобы побороть свою личную беспросветность, а Танатанавтика превратила весь мир в одну сплошную скуку. Сквозь стекло я заметил мальчишку украдкой клеящего листовку, черно-белый портрет Стефани и на нем крупными красными буквами «Злодеи всех стран, объединяйтесь».